Глава 17. Когда я увидел его в холле, то чуть не свалился с рук Джейн. Я стрелой преодолел разделявшее нас расстояние, буквально взлетел к самому носу Боба. Он поймал меня и прижал к груди. Я так торопливо облизал ему лицо, что даже намочил волосы. А я думал, этих недель хватило, чтобы меня забыть. Если бы не переполнявшая меня радость, я бы оскорбился. Но как я мог забыть Боба, своего любимого хозяина? Собаки, в отличие от некоторых других молокопитающих, не будем показывать пальцами, существа очень преданные. Джейн подошла к нам. У неё был нерешительный вид, словно она была готова в любой момент убежать. и из ее рта вырвало свялое «Привет». «Здравствуй, Джейн», — кивнул Боб с улыбкой, — «рад тебя видеть». «А... в общем, вот еда для Майлса, тут также пара игрушек и мозговая кость». Я заметил, что она тщательно избегает смотреть Бобу в глаза, даже пакет с моими вещичками. Она подала ему на вытянутой руке, словно пытаясь держаться как можно дальше. Как будто Боб мог внезапно на неё напасть. "Спасибо, что согласился взять собаку", пробормотала Джейн. "Я рад такой возможности. Правда, рад. Обращайся в любое время". Джейн подопталась на месте, затем сделала шажок назад. "Ну, мне пора. Надо успеть на поезд". погу тебя подвести. Нет, не нужно. Со мной всё будет нормально, доберус. Я беспокойно смотрел на то, как она пятится. Я-то знал. Жд же, ничего не будет нормально, пока рядом нет Боба. Боб потербил моё ухо пожал плечами. Ладно, тогда и пошёл, сказал он. Я неудачно поставил машину, боюсь, меня запрут. Так что Мне тоже пора. Джейнки в нула. Счастливо. И тебе. Слова упали из их ртов словно здоровенные куски льда, такие же холодные и равнодушные. Растопить этот лёд оказалось не так просто. Буп. Поритрмозил у тротуара и нажал на гудок. Длинноволосая блондинка с таксой поспешила к машине. — Это что, шутка такая? — Привет, Майлз, — пропела Валерия, заглядывая в салон. Я вытаращил глаза. — Помнишь меня, малыш? — Еще б я тебя не помнил. Если б не ты, наша дружная семья была бы цела. Я не собирался впускать эту подлую женщину в нашу машину. Пусть боб утратил рассудок, но кто-то должен сохранить трезвость мыслей. Ты плохо ведёшь себя, Майлс, сделал мне замечание хозяин. Прекрати немедленно. В его голосе однако слышалось удивление. Ты тоже плохо себя ведёшь. Я впервые зарычал на боба. Не судите меня строго. Я был шокирован и не мог за себя отвечать. В общем, после моего выступления он просто выпихнул меня с сиденья наружу и пригласил на моё место Валерий и её проклятую истеричку Хлою. Две нахалки устроились на моём месте. Я даже испугался, что Боб захлопнет двери и уедет без меня. Ну, конечно, он этого не сделал. Он вышел из машины, взял меня на руки и посадил за руль вместе с собой. Волей-неволей мне пришлось разделить машину с проклятой хищницей. Конечно, я всячески игнорировал Валерии и ее собаку, словно их просто не было, но втайне ужасно страдал. Ах, если бы на их месте сидела Джейн! Поток машин был очень плотным, бампер к бамперу. Мы трогались и тотчас останавливались со солнца, нагревало крышу машины так сильно, что перед глазами у меня порой прыгали мушки. Меня никогда не укачивало в машине, а вот Клой оказалось слабый на желудок. Она и стоптала все ноги свои хозяйки, дважды её вырвало. Жаль не на белые брюки Валерии, потому что у той с собой были пакеты. То, что Клой дурно, в некоторой мере подняло мне настроение. Боб пришёл свернуть на какое-то платное шоссе, он несколько раз перестроился, заехал в длиннющий тоннель, испытание для моих нервов и выехал на дорогу с несколькими шлагбаумами. Какой-то парень сунул голову в машину и протянул руку, и я вкнул на догляца. Боб дал парню монету и сказал, что я ужасно глупый. Это я-то глупый. Не я ждаю деньги постороннему мужику. Платная шоссе оказалась очень ровной дорогой, но и здесь было плотное движение. Иногда машины совершенно останавливались. Я мог даже сбегать на ближайший газон и вернуться, а они бы не тронулись с места. Совсем заскучав, я решил поспать. Свернувшись колечком на коленях Боба, я затремал. Когда я проснулся, всё изменилось. Вместо зданий дорогу окружали деревья, машин стало мало. Баб открыла окно, чем дальше мы уезжали от дома, тем более приятные запахи я улавливал: запах травы и запах земли, запах тлеющих углей и запах животных. В какой-то момент Боб решил заехать на заправку. Пока нам заливали бензин, он подергал меня за ухо. — Добро пожаловать в Саундгемптон, приятель. — Майлз, Хлоя, просыпайтесь, — настойчиво сказала Валерия. — Мы в Саундгемптоне. Хлоя, тупая такса, начала яростно почесываться и и нервно зевать. Я просто сел на коленях у хозяина и размял спину, отряхиваясь. Потянул носом воздух. Одно было ясно наверняка. Мы покинули загазованный Нью-Йорк. Тротуары, витрины магазинов, малоэтажные дома. Всё казалось мне знакомым и странным. Представляете, никаких вонючих автобусов, за которыми тянутся шлейф и дыма, никаких автомобильных гудков, никаких завывающих сирен. Воздух пах влагой и свежестью, оставляя на слизистой носа солоноватое послевкусие. Люди и собаки лениво бродили вдоль дорог, некоторые сидели на траве, общались или читали, как в парке. И многие улыбались и искренне и по-доброму в общем мноя овладело ощущение что всё вокруг нереально